Глава девятая Утро добрым не бывает? Ну, не знаю, не знаю. Раз на раз не приходится. Вот с этим не поспоришь. Вчера, да, вчера плохо было, а сегодня самое то. Выспался просто замечательно, и кошмары не мучили. Удачно получилось, в общем. Но то у меня, а вот для Алекса утро явно не задалось. И напал на чего-то злой хмурый. По вере соскучился. Так уже возвращаться пора. «Алекс!» — пироман склонился к парню и рявкнул ему прямо в ухо. «Вставай!» «Отстань!» — еле слышно пробормотал уткнувшийся лицом в подушку шумов и натянул на голову одеяло. «Во сколько он приперся?» «В три часа эх, принесли», — зевнул я. «Принесли?» «Ага. Ты не спал, что ли?» «Слышно было!» «На самом деле, разбудило меня ясновидение. Еле заснул потом. «Алекс, ну вставай уже!» Вновь принялся тормошить парня палм. «Сколько времени?» Скинувший одеяло Шумов с трудом оторвал голову от подушки и, усевшись на кровати, зажал голову руками. уй ё Утро натянуло кожу на глаза. «Ненавижу просыпаться с утра!» процитировал кого-то пирамат. «Иди ты!» — огрызнулся парнишка. «Дайте воды, сужняк долбит!» «Собирайся, завтракать пора!» Я поднялся с кровати и снял со спинки стула куртку. «Какой завтрак?» Чуть не позеленел, Алекс, но взял себя в руки и потихоньку слез в кровати. «Ладно, пошли. Хоть опохмелимся». «Я тебя похмелюсь!» — занервничал пиромант. «Возвращаться пора!» «Пятьдесят грамм!» — успокоил его Шумов. «И сразу по магазинам. Вещи забираем?» «Зачем? Вернемся еще!» Позавтракать получилось без проблем. Даже на Алекса никто из официанток не косился. Правда, его вчерашней знакомой видно не было. «Ну и как? Оттянулся?» — поинтересовался первым расправившийся с яичницей пиромант. «Хорошо оттянулся». Буркнул стакан за стаканом, вливавший в себя воду Алекс, который уже успел принять 50 грамм водки. «Весело было». «Да никто и не сомневался. Ты как, в состоянии работать?» «Я в состоянии работать в любом состоянии», — гордо заявил парень. «Идем. Надо сначала узнать, где контора Новика находится». Остановил я его. «Надеюсь, она не на другом конце села». Напалм кинул в пепельницу зубочистку и застучал пальцами по столу. А то таскаться еще. Красавица, подозвал я проходившую мимо официантку. Не подскажешь, как нам магазин господина Новика отыскать? Из гостиницы выйдите и сразу налево. Метров через сто вывеска "Электрон" будет. Благодарю. Кивнул я и поднялся из-за стола. Нам еще к особисту зайти надо. Вспомнил вдруг Алекс. Потом. Отмахнулся Напалм. Сначала ноутбук. А кто-то спорит что ли? «Пойдемте уже!» — поторопил я парней. «Нам до темноты уложиться надо!» «Алик, шевелись!» — поднялся из-за стола пиромат. «Чего ты тормозишь опять? Кто тормозит? Живее!» Мы вышли из гостиницы, и холодный воздух моментально обжег нос. Я поежился и зашагал в подсказанном официанткой направлении, дивясь про себя, что уже в стой ранний час на площади полно на народу. Ворота так и вовсе оказались распахнуты настюш и обогнув бетонные блоки, в село въехал странного вида шестиколесный вездеход, выкрашенный в зимний камуфляж. «Вот нифига себе!» — сказал я себе, — присвистнул палм. Машина и в самом деле привлекала внимание несоразмерно большими колесами и увеличенным дорожным просветом. Явно бронированное лобовое стекло было, ко всему прочему, забрано решеткой, боковые превращены в бойницы. К вопросу безопасности владельцы транспорта вообще подошли со всей серьезностью. На крыше, помимо дополнительных фар, обнаружился люк и крепление для установки пулемета. «Это что еще за монстр?» — не на шутку озадачился я. «Вездеход на шинах сверхнизкого давления, вместимость 8 человек», — как ни в чем не бывало, — пояснил Алекс. «Корпус стеклопластиковый типа сэндвич, внутри два дополнительных обогревателя. По паспорту может эксплуатироваться до минус шестидесяти». Сколько реально выдержит, не знаю. А так неплохая машина. Мне понравилась. И по снегу, и по болотам ездит. Ты увлекаешься этим делом, что ли? Не, на контуру такую брать хотели. Меня гоняли электронику смотреть. Купили, уточнил я. Не знаю. Заключение сделал, а там как дальше, понятия не имею. Шины у них, конечно, серьезные. Метра полтора будет? Вроде метр тридцать, если ничего не путаю. Зевнул Алекс и продолжил. Сходи, измерь. Вот еще. Как и следовало ожидать, вслед за вездеходом прибыла команда сопровождения. Два армейских «Урала» остановились на обочине напротив въезда в село. И, выпрыгивавшие из тентованных кузовов охранники, начали строиться в очередь к проходной. Как-то многовато их для обычного торгового обоза, Разве что ком вне что-то ценное везет. Вот только не похожи парни на городских. У тех форма, погоны, все дела. А эти одеты кто во что гораст. И девчонки еще какие-то мелькают. Деловые, блин. Пошлите уже! поторопил нас Напал, когда вездеход подъехал к гостинице. Хватит клювом щелкать! Че это с ним? с усмешкой поинтересовался у меня Алекс. Рычит рычит. Завидует, что ли? Не, мотнул я головой. Просто не одобряет. Ну и нервничает, времени не в обрез. Да успеем до темноты вернуться! легкомысленно отмахнулся Шумов. Дорогу знаем, нормально все? Нормально. Согласился я с парнем и подошел к пироманту, который разглядывал висевшую над крыльцом вывеску электрон. «Ну, чего не заходишь?» «Важду!» — буркнул пиромант. «Мне-то там что делать? Пошли хоть погреемся!» Тщательно сбив снег с ботинок, мы распахнули двери и прошли в торговый зал. «Да нет, не зал. Комнату 4 на 4 метра, сплошь заставленную всяким хламом. И электроники в этом барахле практически не наблюдалось». Ламповый телевизор, видеомагнитофон и пара дешевого вида китайских магнитофонов нас не заинтересовали. А все остальное и вовсе было мимо кассы. Стеллаж вдоль одной из стен полностью занимали автомобильные запчасти. Дальше шла стойка с разнообразными светильниками и ручными фонарями, а в углу притулилась запертая на замок витрина с амулетами. «Пролетели, как фанера над Парижем», — сдвинув кепку, почесал затылок на палм. И что делать будем? Могу чем-то помочь! Выглянул из соседней комнаты молодой парень в очках. Да говорят, тут у вас торговля электроникой поперла, пробормотал Алекс. Какой там! Продавец вышел к нам и одернул мятый халат. Только за счет автозапчастей и не прогорел еще. Электроснабжение нестабильное, кино проще в клубе посмотреть. Светильники вот еще неплохо идут. Нам ноутбук нужен, заявил Шумов. Сможешь помочь? Рабочий? Желательно! «Нет в наличии». Алекс задумался и на всякий случай уточнил. «А, -а, -а не рабочие?» «Пошли», — позвал его за собой продавец. «Этого добра, как сами знаете чего, за баней. Тащат и тащат барахло всякое. Возьми и возьми. А почему не взять, если на комиссию? Вдруг сгодится кому? Вот вы пришли». «Попали», — буркнул Напалм и уселся на широкий подоконник. «Пусть Алекс смотрит». Пожал я плечами и принялся рассматривать амулеты. Нет, ничего интересного. В основном охранная. Так сказать, система раннего предупреждения. Намотавшиеся между городом и фортом торговцев, думаю, рассчитаны. Толку-то! фуркнул пироман. Они ж не рабочие. Ну, твой чарафон тоже несколько модернизировать пришлось. Вернувшийся минут через 10 Алекс приволок сразу два ноутбука: один маленький с диагональю экрана дюймов 10, второй нормальный, но с разбитым дисплеем. И вот, выложил их на прилавок шумов. «Вроде должно получиться. Хотя...» Он подмигнул мне и обернулся к принесшему еще один ноутбук продавцу. Для гарантии можно и третий взять. Не знаю, в общем. Так-то он нам не нужен особо. «Ну, если деньги останутся, вернемся». Прекрасно поняв намек, пожал я плечами. «А я вам скидку сделаю», — оживился парень. «Дешево отдам». «Только деньги переводить». Поморщился и вышел на улицу. «Сколько за эти два?» — уточнил я. «Давайте червонец за все». Предложил торговец. «И я от хлама избавлюсь, и вы в накладе не останетесь. Почините и втюхайте кому-нибудь. Верное дело. Я бы сам ремонтом занялся, да все, руки не доходят. Всякое барахло ведь тащит. Пока предпродажную подготовку сделаешь, всем потов сойдет». «Идет». Я передал парню червонец. Тот внимательно оглядел монету и спрятал в нагрудный карман. «Сумка есть какая-нибудь под них?» – спросил Алекс. «Могу пакет дать. Давай». Парень сходил к себе в комнатушку и приволок шумово-здоровенный пластиковый пакет с витыми шнурами-ручками. «Устроит? Вполне!» «Слушайте, а зачем вам ноутбуки?» Получив деньги, решил проявить любопытство продавец. «Соберем один работающий, будем по дороге в игрушке играть», на полном серьезе заявил я и, в свою очередь, решил прояснить непонятную ситуацию. «Ты скажи лучше, почему у вас перебои с электричеством, если какая-то установка новая появилась?» «Это которая из накопителей Иванова магическую энергию пережигать что ли?» — Фыркнул парень. То «Да с нее толку, как с молока». «Один плюс. Новые накопители реже покупать приходится. А так, бестолковая вещь». «Почему?» «Она ж не постоянно ток дает, а только когда накопитель обрабатывает». «Получается то густо, то пусто. Значит, аккумуляторы нужны. А где их взять?» «От ветряков польза куда больше». «На ветер полагаться себе дороже выйдет», — усмехнулся, закончивший убирать ноутбуки в пакет шумов. А у нас не только ветряки. Генераторы тоже есть. И ТЭЦ с тех времен еще сохранилась. Просто как прожекторы вечером включают, так и начинает напряжение в сети скакать. Техника сразу работать перестает. Трансформаторы-то мало у кого сохранились. Пораскорочили в свое время. Вот. Ясно. Да и не дешево это удовольствие к сети подключиться. За электричество три шкуры дерут. Можно подумать, свечи бесплатно кто-то раздает. Не согласился я с парнем. «Так-то оно так», — кивнул тот. «Но лампочки тоже не из воздуха возникают. И проводка...» «Долго еще?» — заглянул с улицы пиромант. «Давайте живее. Идем». Мы попрощались с продавцом и вышли на улицу. «Стой!» — сполошился вдруг я. «Надо же насчет продуктового магазина узнать». «О чем вы там трепались только?» — вздохнул напал. «Ну иди, что ли?» Я вернулся в электрон и окликнул уже скрывшегося в своей каморке продавца. «Уважаемый, а где у вас здесь харчами рожиться можно?» «Для собственного употребления или на перепродажу?» «В дорогу взять?» «Тогда как выйдете второй дом по улице?» «Магазин продукты?» Не оригинально, зато полностью отражает ассортимент». «Спасибо», — поблагодарил я парня. «У вас, так понимаю, все у ворот, чтобы чужаки по селу не шлялись?» «Ага», — кивнул продавец. «Рынок для оптовиков, естественно, подальше, а так все тут, рядышком. Вообще удобно, вышло все рядом. Это вам не город, никуда идти не надо». Я кивнул, болтуну и поспешил на улицу. «Ну», — обернулся ко мне хмурый пиромант, — «здесь недалеко. Мы зашагали по расчищенной от снега тропинке, и я начал внимательно поглядывать по сторонам. Так и есть. Все первые этажи оказались заняты магазинами и лавками, а вот дома на соседних улицах были уже одноэтажными, с огородами и надворными постройками. Там тянулись к небу из труб струйки дыма, брехали собаки. «Будто другой мир». «Продукты, что ли?» — оборвал мои раздумья пиромант. «Ну да», — кивнул я и распахнул дверь, пропуская вперед Алекса. Парень поудобнее перехватил пакет и переступил через парок. Напалм шагнул следом. «Закрывайте дверь быстрее!» — прикрикнула на нас стоявшая за прилавком тетка. «Магазин выстудите!» «Уже закрыли!» Я последним проскочил внутрь. «А что выстудили? Так мы надышим!» «Дышать сюда пришли! Греться!» Усмехнулся Алекс и поставил пакет на пол. «И на улице не шибко холодно». «Ну так на улице продуктами не торгуют». Я начал разглядывать ценники и обернулся к Напалму. «Чего брать будем, чтобы дотащить без проблем?» «Нам бы рюкзачок». Глянул на тетку Пиромант. «Нет ничего подходящего?» «Нет». «Придется Алексу все на своем горбу переть». Я прикрыл ладони рот и зевнул. «Чуть сразу мне!» всполошился вытиравший с лица пот парень. «Я и так хожу еле-еле. Пить надо было меньше. Причем здесь пить? Вы-то почему порожняком идете? У тебя рюкзак есть». «Да туда и пара банок тушенки не влезет». «Будете покупать что-нибудь?» — прервала грозившую надолго затянуться перепалку продавщица. «А сумку найти не проблема. Не в лесу чай». «Вот и мне так кажется», — кивнул я. «Четыре банки тушенки, пару пачек макарон, одну гречки. Сухари возьми». — посоветовал пиромант. — И водки, — буркнул Алекс. — Водки нет. Ликероводочный в соседнем доме. — Нет и не надо, — отмахнулся я. — Сухарей взвесьте? Что еще? — Рыба или мясо мороженое есть? — Окунь. Полкило тогда. — Немало, — засомневался Напалм. — На суп хватит. Мы ж там не зимовать собираемся. Я полез за деньгами и поморщился. — Да и перейте это все на своем горбу. — Давайте я вам мешок дам, — предложила вдруг продавщица. «А давайте, сколько с нас?» «Сейчас посчитаю». Мешок оказался довольно объемным и удобным. Я аккуратно служил в него покупки, расплатился и уже направился вслед за парнями на выход, когда вспомнил о необходимости отметиться у пограничников. «А не подскажете, в особый отдел пограничной службы как попасть?» «Да какой там отдел?» — рассмеялась тетка. «Владимир Ильич вам нужен. Комната у него в новом здании сельсовета». «Это где?» «Сразу за гостиницей». «Дом с красной крышей, не ошибетесь!» «Благодарю!» Кивнул я, закинул мешок на плечо и вышел на улицу к парням, которые курили и пялились на какого-то работягу, забравшегося по приставной лестнице к самой верхушке, окружавшей поселок стены. Что это он делает?» Напал выкинул с до фильтра бычок в снег и поправил кепку. «Не знаешь, Евгений?» «Накопитель Иванова снимает», — присмотрелся я. «В этот момент...» Орудовавший газовым ключом парень неловко дернул рукой, мигнула ослепительная вспышка, и он полетел вниз. «Ёбарст!» — донесся до нас его вскрик, и рабочий рухнул в сугроб. Придерживавший лестницу напарник бедолаги кинулся на помощь, но беспрестанно матерившийся парень самостоятельно выбрался на тропинку и со всего маху швырнул себе под ноги газовый ключ. «Да сколько можно!» — заорал он. «Какой урод-то гайку закрутил!» Она прикипела, поди. За неделю прикипела. Пойдемте. Дернул я похохатовавших парней. Нам к еще заскочить надо. Зачем еще? Возмутился Напалм, будто первый раз об этом услышал. Тебе так хочется с пограничниками отношения выяснять. Я переложил мешок на другое плечо и зашагал к гостинице. Идем. Сельсовет удалось найти без проблем. Крытая красная металлочерепица крыша и в самом деле служила прекрасным ориентиром. А вот к особисту попасть оказалось далеко не так просто. На стук в дверь поначалу и вовсе никто не отвечал, и лишь минут через пять послышался недовольный голос. «Кто там?» «Сто грамм!» Не сдержавшись, рявкнул в ответ на пал. Немедленно распахнувший дверь охранник смерил нас презрительным взглядом и годинка улыбнулся. «С оружием нельзя!» «Да не...» Начал была я, но дверь уже с грохотом захлопнулась прямо перед носом. «Вот нифига себе!» А озадаченно протянул Алекс. «Спасибо тебе, Напалм, большое!» — поморщился я. «Да ладно, чё там? Пустяки, дел житейское!» — пожал плечами пиромант. «Пошли, что ли?» «Пошли!» Пришлось дойти до гостиницы и оставить в номере пистолет, пакет с электроникой и мешок с харчами. Благо, тут было рукой подать. Главное, чтобы не обчистили за это время, и все советы опять не придрались. А то народ тут, смотрю, совсем шуток не понимает. Но нет, на этот раз парень мотать нам кишки не стал и без разговоров запустил внутрь. Разве что демонстративно руку у расстегнутой кобуры с ноганом держал, но и только». В в 101-й первый — узнав причину визита, подсказал он. Второй охранник, помоложе и поспокойнее, столь серьезного отношения к службе не разделял и, отложив в сторону потертый жезл свинцовых ос, тасовал замусоленную колоду карт. Я на всякий случай показал пироманту кулак и направился искать нужный кабинет. Нашел, постучал в дверь и, не дождавшись никакого ответа, заглянул внутрь. Никого. И где леш этого особиста носит? Владимир Ильич сейчас подойдет. Подсказал, решивший проконтролировать посетителей, бдительный охранник. Присаживайтесь пока. Мы уселись на стоявшую кабинета лавку и приготовились к долгому ожиданию. Мать вашу! В полголоса выругался пиромант. «Идем отсюда!» «Владимир Ильич!» Заорал вдруг приглядывавший за нами парень, высмотрев мелькнувшего в дальнем конце коридора особиста. «Да?» Откликнулся грузный мужчина лет 60 в поношенном сером костюме. «К вам пришли!» «Иду!» «Здравствуйте, Владимир Ильич!» Поздоровался Алекс, когда особист подошел к кабинету. «Чем обязан?» «Мне бы отметиться у вас!» «Отметиться?» Удивился особист и поправил слишком коротко завязанный галстук. «В каком смысле?» «Не знаю», — пожал плечами Шумов. «Пограничники сказали». «Какие пограничники и где?» «Пост на дороге Лузино город, пояснил я. «Сказали, без отметки обратно в туман не пропустят». А -а -а», сообразил Владимир Ильич и распахнул дверь кабинета. «Проходите». «Иди», — подтолкнул я Алекса. «Мы здесь подождем». «Да все сразу заходите. Чего там?» «Мне просто отметку сделать», — напомнил остановившийся на пороге Алекс. «Один, что ли, пойдешь? Силен». «Нет, пойдем мы все вместе, но документы на меня оформлены». «Вот сись, заходите». Устало вздохнул особист и уселся за стол. «Чай будете?» Не, спасибо». Отказался я, окинув быстрым взглядом кабинет. Кабинет и кабинет, шкаф, три стула, окно, стол. На столе телефонный аппарат и лампа. «Как скажете», — не стал настаивать Владимир Ильич. «Ну, давайте ваши документы». «Вот». Протянул ему убранное в пластиковый файл бумаги «Алекс». «Сэс?» — удивился особист. «Вас-то сюда каким ветром занесло?» «Там командировочная». «Ясно. От гимназии, значит?» «А к чему такие сложности?» — поинтересовался я. «Неужели просто так в Туманный перейти нельзя?» «В Туманный можно». Владимир Ильич поднял трубку телефона, три раза крутнул диск и попросил. «Пробей по базе». АСЛ-482377 и ОГК-345С-58. «А зачем тогда?» «Так вы ж по стратегической трассе пойдете». «Это дорога лудина горы, что ли, стратегическая?» фыркнул Напалм. «А как же? В Лудине у нас что?» «В Лудине у нас скважины и нефтеперерабатывающее производство. Вот и везут оттуда бензин до да соляру. Поэтому там и стрелять нельзя. Ну, разумеется». Постоянно же машины с горючим идут. А если пуля куда-нибудь не туда попадет? — Весело, — поежился Алекс. — Без документов вообще никого не пропускайте. Почему? Конвой туда ходит. С конвоем отправляем. Местным или промысловикам. Долгосрочные пропуска выдаем. Ну и мимо нас всякий сброд проскочить пытается. Этих задерживаем для выяснения личности и штрафуем. — Ясно, — вздохнул Алекс и напомнил. — Так что с отметкой? «Подождите, сейчас мне перезвонят, тогда и поставлю. А то вдруг вы эти документы на коленке нарисовали». «Или того хуже. Настоящего владельца убили и съели». «Что, с Фуртом связаться успеют?» – удивился пиромант. «Конечно, успеют». Особист достал карандаш и лист бумаги. «Цель посещения территории Туманного. Командировка конкретней». «Исследования какие-то?» – пожал плечами Шумов. «Я связи связист, не в курсе». «Непосредственно в Туманном остановились?» «Нет, не доходя». «А чё так? Братство там хорошо обустроилось. Когда последний раз к ним заезжал по делам, и отопление уже было, и защита функционировала, всё лучше заплатить, чем мерзнуть». «Да мы рядом с границей остановились», — пояснил Алекс. «Там же нет деревень», — удивился Владимир Ильич. «В чистом поле, что ли, лагерь разбили?» «Зачем в чистом поле? В развалинах?» Я незамедлительно пнул Алекса по щиколотке, и тот прикусил язык. «Рискуйте. Работа такая». Пожал плечами Шумов. Тут зазвонил телефон, и отвлекшийся особист поднял трубку. «Ага, понятно». Выслушал собеседника, буркнул он и закрыл микрофон ладонью. «Бригадира вашего как зовут?» «Антон Василенко». «Все, отбой». Владимир Ильич положил трубку и достал из верхнего ящика стола штамп и подушечку. «Значит, хохол у вас бригадиром». «Мне, кстати, тут анекдот про хохлов новый рассказали». И не спрашивая нашего желания, дядька начал травить бородатую байку. Встречаются как-то два односельчанина. Один другому и говорит: Грецко, я слышал, ты с поручиком Ржевским из Заганки стрелялся. Да отвечает Грецко, я из Заганки стрелял, а Ржевский из-за дерева. Мы вежливо улыбнулись, я особист сделал отметку на командировочном Алекса. А вот что с вами, молодые люди, делать ума не приложу. Между тем заявил внимательно уставившийся на нас хозяин кабинета. «У господина Шумова есть документы, а у вас нет. Не могу я вам пропуск оформить?» «Мы туземные проводники», — нашелся пиромант. «Нельзя нас в его командировочное внести». «Нельзя». Покачал головой особист, выдержал паузу и улыбнулся. «Но если очень надо, то можно?» «Очень надо. Пропадет он один». «Эх, что с вас взять?» — махнул рукой Владимир Ильич. «Толкаете меня на должностное преступление практически. Говорите уже фамилии, имя, отчество». «Апостол Евгений Максимович». «Апостол?» — удивился особист. «Тушкахол, что ли? А я думал, к пожаловали. попожаловали...» «Чудо на самом деле». С усмешкой пояснил я и толкнул локтем пироманта. палм представился тот. «В смысле? Подпольная кличка такая. Так и писать. Не пропустят ведь». «Пропустят», — уверенно заявил Пиромат. «Смогу подтвердить...» «Странный у вас, господин Шумов, охранники», — вздохнул, возвращая документы Владимир Ильич. «Ну да ладно. Не думаю, что вы худое замышляете. Да как можно?» «Вы когда выйти думаете?» — уточнил особист, прежде чем мы успели покинуть кабинет. «Прямо сейчас», — ответил Алекс. «А что? Да просто не вы одни туда собираетесь». В якобы добродушных глазах хозяина кабинета мелькнуло нечто непонятное. «Отправились бы вместе, они на машинах». Тоже что-то исследовать собрались. Всю ночь вон из форта ехали. Кто они? Стараясь не выдать беспокойства, спросил я. Валькирии с утра приехали. На двух грузовиках и вездеходе? Припомнил Напалм. Там вроде парни были. Это охрана, пояснил Владимир Ильич. Ладно, пойдем мы, заторопил я. Ну, их, этих валькирий, сами как-нибудь дойдем. Мое дело предложить. До свидания. Мы распрощались с Владимиром Ильичем и направились на выход. Игравшие в карты охранники без проблем выпустили нас на улицу, и я остановился на крыльце, переваривая услышанное. Лига — это плохо. Тем более, едут ведьмы не куда-нибудь, а в туманы. Да еще всю ночь в дороге провели. Простое совпадение, или они сумели что-то пронюхать? И ладно бы, одни ведьмы пожаловали, так с ними еще охрана. Как пить дать валькирию с собой бандитов из «Семеры» прихватили? Все, надо срочно ноги отсюда уносить. Ха, клоун какой-то!» — усмехнулся вдруг Алекс. «Зачем только ходили к нему?» «Этот клоун, блин!» — нахмурился я. Под свои шутки-прибаутки выяснил все, что хотел. «Да ну, вот тебе и ну. Все, бегом!» «К валькириям в попутчике напрашиваться не будем?» — нагнал меня пиромант. «Обалдел! А что такое?» «Тебе не кажется подозрительным, что они срываются из форта в туманный как раз тогда, когда там оказываемся мы?» Тем более туман — это вотчина а отношения у них с Лигой далеко не самые дружеские». «Ну да, по идее, нечего им там делать», — задумался Напал. «Думаешь, по нашей душе? Запросто. Этого еще не хватало», — горестно вздохнул Шумов. «Так что собираем вещи и рвем когти», — распорядился я. «Может, еще по пятьдесят», — Закончил парень. «Худо мне. Сам виноват», — влез Пиромант. «Да иди ты!» «Какая водка!» — рявкнул я. «Валить надо!» На площади перед гостиницей по-прежнему стоял утренний вездеход, но никого подозрительного поблизости не обнаружилось. Топтавшиеся у выстроившихся в вереницу саней мужики были не в счет. Это торговцы на выезд потянулись. Сейчас оружие получат, бумаги выправят, да и отправятся в дорогу. Кто в форт, кто в город, а кто и по окрестным селам проедется. Не отставайте! Мы заскочили в гостиницу... Чуть ли не бегом пересекли холл и поднялись на второй этаж. Но там-то нас уже и ждали. Трое бесцельно стоявшихся по коридору парней в коротких удувленках, нашему появлению откровенно обрадовались. «Я ж говорю, здесь они!» — заулыбался один из них. «А вы уехали, уехали!» «Ладно, Калек, не мороси!» Хмыкнул высокий, коротко стриженный бугай, сблекло синими воровскими перстнями на пальцах. «Забиться же не успели!» «Эй, вы, чё встали? Сюда, идите!» Позвал нас, видимо, главный в этой троице парень с нездорово желтым лицом и прищёлкнул пальцами. «Ну, быстрее, кому сказано!» Алекс и Напалм переглянулись и направились к поджидавшим нас типам. Я приметил у одного из бугаев на поясе кабору и обреченно зашагал следом. «Ты Алекс, да?» – немедленно спросил у ликвидатора хмурый бугай. «Да вон это, вон рожа красная!» Уверенно заявил больше других обрадовавшийся нашему появлению парень. А вот главарь на Алиса внимания не обратил и уставился на меня. И ведь у типа с воровскими перстеньками цифра 7 с крылышками на кисти точно присутствует. Вот влипли. Правда, непонятно только, зачем им Шумов понадобился. «Ну я, Алис, и что дальше?» Не стал отмалчиваться злой и нервный спохмелье ликвидатор. «Пошли, красномордый!» Кивнул на лестницу Калек. С тобой старшой поговорить хочет. Зачем еще? Ты вчера трепался, как чертову провалу мотался. Вот и расскажешь, что там и как. Я поймал пристальный взгляд главаря и задумчиво покрутил надетое на палец проволочное колечко. Ясновидение испуганной печугой билось внутри черепной коровки. Но найти выход из сложившейся ситуации было не в силах. Леша бы этот дар бестолковый побрал. Не было выхода. Приплыли. Точнее, сейчас приплывем. «Хотя нет, надо просто покурить». «Точно? Без сигареты сейчас никуда». «И все, притушим ясновидение на время, чтоб не отвлекало». «Никуда я не пойду», — прямо заявил Шумов. «Нет времени». «Алекс, да закурить». Попросил я. Ликвидатор машинально протянул мне пачку, и выводить из нее мятую сигаретку не составило никакого труда. «И зажигалку». «Я не понял». Начал заводиться татуированный. «Ты чё, в уши долбишься? Тебе сказали, надо идти впредь на...» «Пацаны, давайте спокойнее», — шагнул вперёд напал. «Сейчас все решим». «А ты, чмолыца, лучше помойку завали, а то вломлю». «Жор, подожди». Одернул парня с воровскими перстеньками главарь и уставился на меня. «Я тебя знаю». «Вряд ли». Я чиркнул колесиком зажигалки и глубоко затянулся, раскуривая сигарету. «Не пересекались вроде». «Ты барыга, да?» И не подумал отстать парень Из форта Типа того А погонял, погоняло, да? Больше он ничего спросить не успел Сигарета зашипела И от нее повалил едкий дым Что такое? Я потряс окурком перед лицом удивленного главаря А сам поспешил отвернуться к Шумову Али, что за дела? Бабахнуло знатно Аж на правое ухо оглох Получивши добрую порцию табака в глаза, главарь зажал ладонями лицо. Но на том наши успехи и закончились». Жора отшатнулся и рванул из кобуры пистолет. А Колек моментально врезал колено в пах, не ожидавшему Пираманту. Напалм со стоном повалился на пол. Бандит отвел ногу для нового удара, но тут Алис, приму подбородок, отправил его в нокдаун. Оставшийся в одиночестве Жора с матом передернул затвор и уже начал вскидывать пистолет – когда безопречно сработавший щелкунчик выбил из него дух. Вылетевший из руки ПМ класснул о бетонный пол, Но скручившийся в три погибели бандит неожиданно распрямился и шибанул мне в живот. Я врезался спиной в дверь номера, оттолкнулся от нее и, подавшись всем корпусом вперед, ответил прямой в челюсть. Жора пошатнулся. Я немедленно ударил второй раз, но кулак лишь шахнул по скуле. А меня за руку парень весьма технично подставил подножку. Уже в падении удалось вцепиться в отворот его полушубка, и мы оба рухнули на пол. Бандит тут же приложил меня локтем по голове. Вывернулся, потянулся завалявшимся на полу пистолетом. Но оставшиеся в щелкунчике крохи магической энергии отбросили Макаров в дальний конец коридора. Не теряя времени, я навалился на Жору сверху и со всего маху долбанул его по затылку латунным навершием, выхваченной из чехла финки. «Раз. Второй. Все. Затих. Остальные что?» Алекс, оседлав поваленного на пол бандита, размеренно правой-левой молотил его по лицу. Напалм, зажав руками отбитый пах, корчился у стены. А вот главарь, слепую размахивая перед собой тесаком, медленно пятился к лестнице. Я рванул к нему и тут же отшатнулся назад, уклоняясь от мелькнувшего перед лицом широкого клинка. «Вот же, гад, Чуть не зацепил!» Не желая больше рисковать, я расширил границы рвавшегося на волю ясновидения и вновь шагнул к бандиту. В самый последний момент поднырнул под тесак и полоснул финкой по запястью. Главарь, охнув, зажал до кости рассеченную руку, получил рукоятью ножа в висок и повалился на пол. Готов. «Алекс!» Я подбежал к ликвидатору и, ухватив заворот фуфайки, сдернул его с бандита. «Да успокойся ты! Чё? Тащи своего в номер!» Попасть ключом в замочную скважину получилось вовсе не с первой попытки. Но в итоге мне все же удалось отпереть дверь и распахнуть ее настежь. «Живее!» я! «С криком кия и ударом ноги!» — прохрипел пиромант и перевалился на колени. «Папины яйца стекли в сапоги!» Напал! рявкнул я, затаскивая в номер главаря. «Помогай!» «Какой там?» — простонал пиромант, еле переползя через порог. «Самому бы кто помог! уй Я бросил бандита у кровати и сунул Алексу финку. «Распарывай простыни!» Сам бросился за Жорой. Этот гад уже начал приходить в себя, но удар ботинком по стриженной голове вновь отправил его в забытье. «Что с ними делать-то?» Заголосил Алекс, когда я заволок Жору в номер и захлопнул за собой дверь. «На кровать клади и связывай!» Проинструктировал его привалившийся к подоконнику Напалм, который никак не мог оправиться после удара. — И руку этому перевяжи, нам еще жмурика не хватало. — Помогай. — Не трогай его, Алекс, сами справимся. Давай на счет три. Одного за другим мы с Шумовым погрузили всех бандитов на кровати и примотали их за руки, за ноги к железным душкам, распоротыми на полосы простынями. — Хватайте вещи и убираемся, — распорядился я. — Кляпы. — Напомнил палм. Алекс, сделай. Неожиданно закружилась голова, и мне пришлось опереться на шкаф, чтобы не упасть. — Откат? Забеспокоился пиромант. «Ерунда!» Отмахнулся я, отпуская дар на волю и одновременно резко сокращая объем отслеживаемой предвидением информации. «Не держи в себе очень правильный принцип. Пусть отказ спокойно схлынет. Главное, чтобы он меня зацепить не успел». Несколько сумбурных ударов показались легкими тычками. Обжегший запястье порез заставил поморщиться, а угодившая в висок рукоять финки нервно мотнуть головой. «Ну и только!» В следующий миг дурнота схлынула, будто ее и не было. А попытался бы, как обычно, от ясновидения отгородиться и получил бы по полной программе. «Все, уходим!» «Стой!» Напалм оторвался от подоконника, выглянул в коридор и вновь приоткрыл дверь. «Не так быстро!» «Ты чего?» — удивился я. «Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка?» Пробормотал пиромант и принялся сноровисто обыскивать парней. Видимо, результатом обыска он остался недоволен, потому как нахмурился и заявил. «Надо бы расспросить их». «Зачем еще?» — вскинулся Алис. «Убираемся пока спокойно». «Какой нафиг спокойно?» — вспылил пиромат. «Ты что вообще про чертов провал трепаться начал вчера?» «Не помню». «Не помню!» — передразнил парня Напалм. «Надо выяснить, зачем он чертов провал сдался?» «А смысл?» «Смысл в том, что на машинах они нас легко обгонят». «Приступай тогда», — сдался я. Напалм бесцеремонно растолкал уже ворочившегося главаря и поднес ему к лицу указательный палец, с ногтя которого срывалось оранжевое с голубыми прожилками пламя. «Пикнешь, глаз поджарю», — предупредил пиромант бандита. «Кивни, если понял». Тот кивнул. «Почему вас чертов провал интересует?» Напалм вытащил из рта пленника импровизированный кляп, но на всякий случай положил ему на шею левую ладонь. «Отвечай! Не тяни время! Глаз выжгу! Быстро!» «Не знаю!» — Прохрипел бандит. «Нас просто послали!» «Из форта! Зачем сорвались?» Сразу же зашел с другого бока пиромат. «Это все валькирии! Нас им в охрану передали! Не знаю ничего!» «А что валькирии?» «Говорят, им что-то у чертова провала срочно понадобилось проверить. Вот и сорвались!» «А здесь кто-то с официантками разговорился и про вас узнал!» «Когда из форта выехали?» «Вчера ночью. Только к утру до сюда добрались». Облизнул пересохшие губы главарь. Напалма потушил бившие с пальца пламя и запихнул бандиту в рот скомканный оборвок простыни. «А вот теперь пора убираться», — заторопился он. «Держи», — сунул я ему мешок с корчами. Потом прицепил на пояс валявшуюся на тумбочке кобуру зигзауром и выглянул в коридор. «Никого. Ждите здесь». «Ты куда?» Сейчас! Я добежал до так и валявшегося на полу Макарова, спрятал в карман и вернулся обратно. Все, выходите. Выпустил парней, потом запер дверь и обломил ключ в замочной скважине. Может, хоть какую-то фору по времени получим? Каков план действий? Алекс выглянул, выходившее во двор окно. Шапочку на лицо опусти, подсказал ему пиромант. И не разговаривай ни с кем, добавил я. Сейчас забираем ружье и валим отсюда. Догонят на машинах-то!» — засомневался парень. «Видно будет. Может, пронесет?» «Не пронесет!» — переложил мешок на другое плечо на палм. «Ведьмы всерьез настроены. В смысле?» Ха, «Зачем они бандюков с собой потащили, по-твоему?» — хмыкнул пиромант. «Для охраны. Несмешимые тапочки!» «Охрана валькириям? Как же, как же!» «Нет, им точно расходный материал понадобился. Идиоты, которых в самое пекло послать можно!» А значит, Лига что-то от цитадели пронюхать умудрилась. «В топку, валькирии выругался я. «Убираемся отсюда!» «Они ждут нас внизу?» «Нет, иначе давно бы за этими гавриками кого-нибудь прислали». На всякий случай я сосредоточился на предвидении. Потянулся им на первый этаж, потом через площадь. «Чисто!» «Пока чисто!» «Ну!» — поторопил меня Алекс. «Идем!» Чувствуя, как стекают по спине горячие струйки пота, Я спустился на первый этаж и как бы невзначай огляделся. Кто-то обедает, бармен разноцветные бутылки в ряд выстраивает, официантки о чем-то шушукаются, но на нас ноль внимания. Или все же следят краем глаза. Так и кажется ведь, что прямо сейчас кто-нибудь крик поднимет. Но это лишь отголоски паранойи. Все путем, все идет по плану. Едва шевеля обмякшими ногами, я пересек пустой холл и, приоткрыв дверь, выглянул на улицу. Везде ход как стоял, так и стоит. Людей вокруг него по-прежнему не наблюдается. И это хорошо. Это очень хорошо, если на чистоту. Начни заварушка прямо здесь, шансов удрать ноль. И если от бандитов и отобьемся, что вообще-то нереально, местные точно завалят, на всякий случай, из принципа. Ибо нефиг пальбу посреди села устраивать. «Жаль только, все торговцы уже разъехались. В толпе затеряться не получится. Да и напросились бы кому-нибудь в попутчике. За мной!» Мы, старательно сохраняя невозмутимый вид, прошли через площадь и с облегчением нырнули в караулку. Чего это показное спокойствие стоило остальным, не скажу. А вот у меня заметно дрожали ноги и взмокла спина. Еще и трясет всего. Уф. «Чего вам?» С удивлением уставился на нас незнакомый охранник, который приглядывал за распахнутыми воротами через зарешеченное окно. «Валите через улицу! Чё сюда приперлись то Ружье бы забрать!» Я показал ключ от оружейного шкафчика с номерком. «А потом да, потом через ворота». «А, иди тогда», — расслабился парень. «Здесь тебя подождем. Пиромант кинул мешок на пол и, сняв кепку, прислонился к стене. «Быстрее давай!» Я прошел в и, забрав ружье с патронами, вернулся обратно. — Вы с ведьмами, что ли? — неожиданно уточнил охранник. — Ага, — не растерялся Алекс. — Прошвырнулся, то типа понадобилось. Удачи — Удачи. Мы вышли за ворота, и Шумов сразу потянул меня прочь от поселка. Подожди, — отмахнулся я от него. — Ты че, валить пора? Два Урала. Я пригляделся к стоявшим на обочине грузовикам и задумчиво распихал меховушки по карманам. «Заправленные на ходу. Двое охранников, оба в кабине». «Дисциплина у бандита фаховая. Тем более ехали они всю ночь. Один точно спит, второй подремывает. И что?» «Караульный на воротах считает, что мы с ними. Если сработаем без шума, уедем отсюда на колесах». «Думаешь, у них ключи с собой? Машины потому и оставили, что с ними ничего сделать нельзя». «Я извиняюсь, а зачем нам ключи от системы зажигания?» — поинтересовался Напалм. «К ходу погранцы перехватят». Забеспокоился Шумов. Ага, им больше делать нечего. Ну а если отмажемся? Безапелляционно заявил Пиромант и зашипел. Хватит тупить уже время! Держи. Я сунул Алексу двустволку и кивнул на автомобили. Обойдешь с другой стороны. Раньше нас не высовывайся. Сэм достал из кабуры Зигзауэра и, пряча руку с пистолетом за спиной, спокойно зашагал куралом. Напал, пошел следом, и когда Алекс скрылся за ближайшей машиной. Тяжело вздохнул. «С караульных вышек нас не расстреляют?» «Нет», — ответил я и уточнил, — «если без шума сработаем». «Ну ты обнадежил». Заспанный с болтавшимся на плеча КСУ, выбрался из кабины, когда мы уже подошли к укрытому тентом кузову. «Эй, ну-ка сдриснули отсюда по-быстрому!» «Рот закрой и не дергайся!» Резко выкинув из-за спины руку, я наставил на парня пистолет и, заметив, как дернулись у него пальцы, предупредил. «Не успеешь!» «Ключей нет!» Сипло пробормотал охранник, и тут обогнувший машину Алекс впечатал ему в затылок приклад двустволки. Напалм стремительно заскочил в кабину, и оттуда моментально послышались глухие удары. «Ага, вот и второй готов!» «Оттаскивайте их!» Пряча пистолет в кабуру, распорядился я. «Алекс, автомат не забудь! Напалм, колеса второго Урала прожечь сможешь?» «Все?» «С одной стороны достаточно будет!» «Не проблема!» «Оттащивший охранников с угроб Алекс сунулся было в кабину, но я остановил его и велел перебираться в кузов». «Зачем? Отстреливаться будем. А может тогда этих связать? Так и так машин скоро хватится». Я залез под тент, помог забраться в кузов Алексу и махнул рукой возвращавшемуся от второго Урала пираманту. «Ходу, ходу! Во второй машине бочки с горючкой. В топку их, мы и без дозаправки доедем». Напал поспешил заскочить в кабину, Почти сразу послышался шум заработавшего двигателя, и вздрогнувший грузовик начал потихоньку выезжать на дорогу. К счастью, разворачиваться не пришлось, и постепенно набирая скорость, трофейный Урал помчался по направлению к Туманному. «Поверить не могу, что нам это удалось!» Со вздохом облегчения плюхнулся на оттянувшуюся вдоль борта лавку «Алекс». «Пока не удалось. Пока мы еще только в процессе». Я вытащил из кармана ПМ и протянул парню. «Держи». «Я автомат себе оставить думал». «Навье. За хорошие деньги загнать можно. Еще и рожок запасной. И оставляй. Макаров вернешь потом». Парень со второй попытки сумел засунуть ПМ в карман фуфайки. Потом положил АКСУ на скамью и перебрался к накрытому брезенту-хламу. «Чего там?» – поинтересовался я. «Канистры какие-то пустые, покрышки, несколько камер запасных, мотки-проволоки, о, насос ножной. Очень в нашем положении полезная вещь. Он денег стоит. Ты на угнанной машине в форт возвращаться собрался? Зато колесо поменять сможем. Да шучу я, шучу!» Тут Урал на какое-то время перестал трясти на колдобинах, и я сосредоточился на предвидении, пытаясь определить, нет ли за нами погони. Нить ясновидения, извиваясь, будто змея, поползла по дороге к Соколовскому. Но ничего подозрительного пока уловить не получилось. И это радует. Мы где уже? Алекс откинул брезентовый полог и выглянул наружу. Поворот на базу пограничников проезжаем. Ни на миг не отрываясь от ясновидения, ответил я. Еще немного, еще чуть-чуть. Азартно потер руки Шумов. А с сигаретой ты здорово придумал. У нас как-то 2 января два дятла петарду в бутылку из-под шампанского кинули. Думали, стекло выдержит. Фига, бутылку в дребезги разнесло. Их только чудом осколками не зацепило. Помолчи. А, ты что, Евгений, у меня это нервное. Погоня за нами, объяснил я. Так мы же второй Урал обезножили. Про вездеход забыл. Вот блин, вот тебе блин. Надо на палму постучать. Смысл, помольшился я. Он и так на пределе гонит. Вылетим с дороги. «Скоро они нас нагонят!» Присел рядом со мной погрустневший Алекс. «Нет!» Вездеход выехал у Соколовского минут пять назад. Пусть даже скорость у него чуть выше, но на таких дорогах особо не разгонишься. Получается, какое-то время в запасе у нас в любом случае есть. Главное, чтобы они догнать и остановить попытались, а не из пулемета лупанули. «Будем надеяться, машинам хочется вернуть не меньше, чем поквитаться с угонщиками!» Я направил ясновидение, пытаясь оценить предстоящий нам путь. И вдруг понял «не уйти». Догонят, прострелят колеса и убьют. Убьют, возможно, не сразу. Да что там «возможно»? Наверняка не сразу. Если только шарную пулю кто не поймает. И никакое ясновидение против пулемета не поможет. А крепление на крыше вездехода вовсе неспроста. Есть у них пулемет. Сто процентов есть. И даже пироман долго прикрывать не сможет. А еще ведьмы. «Евгений, что делать-то будем?» Толкнул меня Алекс. «Не знаю». Я откинул полок тента и выругался. «Вон уже маячат, уроды!» Надо было, как погоню почувствовал, бросать все в лес уходить. Пусть бы искали. А теперь время упустили. Не оторваться. И вдруг меня осенило. Холм! Если перегородить дорогу грузовиком и быстро спуститься по склону, будет шанс перескочить через трассу на Лудина и скрыться в Ельнике. Пока еще эти гады Урал сдвинут. Да и крюком потом придется сделать изрядный. Вот только как быстро спуститься по склону? «Алекс, ты слово «тюбинг» слышал когда-нибудь?» Спросил я Шумова. «Это когда с горы на камеру что ли?» «Ага, именно с горы». «И чего?» «Давай сюда автоматы и быстро камеры накачивай». «Шизанулся!» Покрутил пальцем у виска парень. «Ты чего, Евгений?» «Ха-ха-ха! <смех> Уходить от преследования по бездорожью будем!» — рассмеялся я. «Живее! я, Да не удержаться на них, если склон крутой! А какие варианты?» Я закрепил полок ремнем, чтобы не мешал целиться, и присел у заднего борта. «Накачивай!» Позади неотвязно на маячил камуфляжный вездеход, и хоть никто в люке пока не торчал, пулемет на крыше установлен уже был. Напал преследователей, несомненно, заметил, но скорость увеличивать не стал. И так удержать грузовик на узенькой дороге ему удавалось с превеликим трудом. А вот водитель «Валькири» гнал так, будто был бессмертным. Расстояние между нами сокращалось просто на глазах. И вскоре я уже начал опасаться, что до холма мы просто-напросто не доедем. «Алекс, как у тебя дела? Качаю! Быстрее качай!» Я переставил целик на 400 метров, в ее автомата в борт и потянул спусковой крючок приклад толкнулся в плечо. Пули ушли неведомо куда, но самого факта стрельбы хватило, чтобы водитель вездехода задергался и сбавил скорость. «А ты все же не бессмертный дядя? Или боишься, что шины пробью? А это идея!» Вот только радость моя оказалась недолгой. Транспорт преследователей вскоре вновь начал сокращать отставание. «Я выпустил по вездеходу еще несколько очередей, но ничего этим не добился». «Хотя не добился...» «Люк в крыше распахнулся, и какой-то парень, закрывавший лицо вязаной шапочкой, приник к установленному там пулемету. «Мать твою!» Я инстинктивно присел, когда сзади засверкали вспышки выстрелов. «Алекс, вторую накачиваю!» — отозвался парень. «Быстрее!» Поменять опустевший рожок удалось без проблем. Я осторожно приподнялся над задним бортом, и, заметивший движение пулеметчик, вновь открыл огонь. Впрочем, шансов поразить цель у него было, пожалуй, не больше, чем у меня». «Мотает их, будь здоров!» Ну вот, сократят еще немного отставания, и ситуация поменяется кардинально. А КСУ против ручного пулемета – не вариант. Тут по обочине стягнула шальная очередь, и я принялся стрелять в ответ. Водитель вездехода явно занервничал, и на палму удалось немного оторваться. «Ненадолго». Стоило опустить рожку автомата, как осмелевшие бандиты моментально начали нас нагонять. «Как дела?» – крикнул я Алексу. «Третью начал!» Это Отозвался тот и рухнул на колени, когда несколько пуль прошили брезентовый тент. Быстрее! Я отложил в сторону разряженный АКСУ и приладил на борт двустволку. Приладил и, ведомый предвидением, едва успел нырнуть вниз. Очередь прошла над самой головой. То ли пулеметчик пристрелялся, то ли в сократившейся дистанции дело. «Блин!» — вырубился Алис. «Накачивай, подъезжаем!» Воспользовавшись тем, что пулемет на какое-то время смолк, я прицелился и отправил в вездеход пару зарядов картинчика. Ну, почти вездеход. Где-то рядом картинчины прошли, вроде бы. «А Напалун знает, когда останавливаться?» Спросил вдруг вытиравший с лица пот Алис. «Твою мать!» выругался я и усилием воли скомков видения метнул его в пирамиду. Урал дернулся, но Напалун, к счастью, сумел взять себя в руки и справиться с управлением. Не доезжая до вершины холма, он сбавил скорость и резко повернул в руку. Грузовик занесло. Урал врезался в сугроб, почти полностью перегородив при этом дорогу. Она с Саликса просто снесла с скамьи и хорошенько приложила о противоположный борт. «Пошли!» С кряхтением, поднявшись на ноги, подхватил я две накачанные камеры. «Бегом!» «Охарчи!» «Забей!» Шумов выкинул из машины третью камеру и с пакетом в руках перевалился через борт. Я последовал за ним и сразу же метнулся за грузовик. Вездеход преследователей стремительно приближался, и пулеметчик время от времени выпускал в нашу сторону короткие, беспокоящие очереди. «Ты чего?» Выскочил из кабины напал, и я немедленно сунул ему одну из камер. «Выведи из строя машины и уходим!» Алекс, не дожидаясь нас, рванул через глубокие сугробы к склону холма, улегся на камеру и заскользил вниз. Пирамант обернулся к Уралу, прищелкнул пальцами, и в тот же миг с глухим хлопком взорвался бензобак. Вырвалось пламя, взвился черный дым. Я закрылся руками от ударившего в лицо жара и отбежал к обочине. «Чуть не жёг, блин!» Увязая в снегу, рявкнул я на пираманта. «Маньяк хренов! Сам попросил!» И тут меня будто дурное предчувствие кольнуло. Я запрокинул голову и увидел стремительно несущуюся на нас с неба ледяную печугу размером с воробья. «Напалм!» Пирамент проследил за моим взглядом и, охнув от изумления, вскинул руки. Волна почти бесцветного пламени встретилась с магией Валькирии и от раздавшегося грохота заложила уши. Ледяная птица взорвалась и, разлетевшись на сотни осколков, насквозь прошила крышу кабины и тентурала. урала. Прыгнул на камеру Напалм и завопил. ю Я этих восторгов вовсе не разделял, но поспешил присоединиться к парням и вскоре уже летел по склону холма, все набирая и набирая скорость. И не беспокоили меня больше ни полившие вслед из автоматов бандиты, ни ведьмы с их поганой магией. Волновало лишь одно — как бы с камеры не слететь. Ну и что будет внизу, тоже волновало, но пока не очень сильно. До туда еще доехать надо. В какой-то степени мне просто повезло. Не подвернулся на пути ни пенек, ни наметенный ветром бугорок трамплин. Я просто летел, летел летел вниз по склону. В ушах свистел ветер. Глаза запорошило снегом. А камера так и норовила выскользнуть из-под меня и отправиться в свободное плавание. И эти еще стреляют. Заезд закончился неожиданно и в то же время вполне ожидаемо. В какой-то миг камера врезалась в высоченный сугроб, наметенный ветром на обочине, проходившей у подножия холма дороги, и меня подкинуло в воздух. Мгновение стремительного полета закончилось ударом о снег, и на какое-то время я просто отключился. «Евгений, вставай!» Слова долетали будто через толщу воды, и реагировать на них не хотелось совершенно. Бывает такое, когда головой ударяешься, или тебе по ней ударяют. Вроде я очнулся уже, а с мыслями собраться никак не получается. «Вставай!» Ага, разбежались. «Худо мне!» «Дальше только ползком. И болит все!» Они грузовик объехали». «Объехали? Как объехали?» «И вот тут меня будто под пнули. Это ж вездеход. Ему дорога без надобности. Пошли быстрее!» Ничего толком не соображая, я выбрался из сугроба и рухнул в накатанную колею. «Повезло. Пролети с горы на пару метров дальше, и все. Никакие хирурги бы не собрали. Пошли!» Я упер приклад двустволки в снег, поднялся с колен и осторожно повертел головой из стороны в сторону. «Алекс где?» «Вон, драпает уже! Бегом!» А уносить ноги в самом деле стоило незамедлительно. Бандиты окажутся здесь минуту на минуту. И тогда... Оттолкнув пытавшегося помочь мне пироманта, я перебрался через сугроб на противоположной обочине и заковылял к лесу, где меж редких березок мелькала фуфайка Алекса. Тоже мне лес. Насквозь ведь простреливается. А убежать от пули еще никому не удавалось. Тяжело дышавший напалм пробирался по моим следам. Я постепенно пришел в себя и уже начал надеяться на благополучный исход нашей авантюры, когда рядом взбила снег длинная пулеметная очередь. В один голос выругавшись, мы с пермантом прыгнулись и поспешили дальше. Но пулеметчик моментально скорректировал прицел, и пули приняли срезать ветки прямо у нас над головой. Пришлось повалиться в снег, иначе точно бы лишних дырок заполучили. «Да что ж это такое? Как они успели?» Все оказалось просто. Водитель вездехода, хоть и не рискнул сразу съехать по крутому склону, но и полностью крюк делать не стал. На полпути свернул с дороги и рванул по заснеженному полю в догонку за нами. И нагнал. «На счет три, я ставлю щит и бежим дальше!» Хрипло выдохнул пиромат. «И надолго его хватит!» Уточнил я, прекрасно понимая, что среди берез нам не укрыться. А до видневшихся в отдалении елок еще надо добежать. И это по сугробам. Без разницы! Отмахнулся на пал. Раз, два, три! Он сказать не успел. Просто замолчал, обхватил голову руками и уткнулся лицом в снег. А вот я, несмотря на ударивший по ушам оглушительный грохот, закрывать глаза не стал и увидел, как вездеход прыснул осколками стекла, пластика и металла. В следующий миг транспорт преследователей объяло пламя, и он густо зачудил. Это что было? Уставился на меня пиромант. 30-миллиметровое автоматическое орудие, я подозреваю. — Демилитаризованная зона? Она самая. Рыча двигателем к пылающему автомобилю подъехал БТР-80. Сидевшие на броне пограничники осмотрели расстрелянный вездеход со всех сторон. Потом кто-то махнул рукой, и водитель-механик столкнул бронетранспортером горящие обломки на обочину. — Все, отъездились? — несколько даже философски отметил Напалм. — С нами еще что теперь будет. Может, не заметят? «Это вряд ли. Отползаем? Давай потихоньку». «Эй, вы там!» Моментально раздался окрик с дороги. «Руки в гору и сюда!» «Блин!» — выругался пиромант и поднялся на ноги. «Не стреляйте, свои!» «Ха-ха-ха! Сейчас глянем, чьи вы!» Рассмеялся пограничник и вдруг воскликнул. «О, лысый, а я тебя помню! Вот и замечательно!» Напал, огляделся в поисках кепи, но та наверняка слетела, когда он еще катился с холма. «Давайте сюда бегом!» «Да идем! мы, идём!» Опираясь на ружье, я заковылял за пиромантом и довольно быстро выбрался на дорогу. «Да мы тут пробежали-то всего ничего. Оказалось, летели как ветер. Нет, точно бы не ушли. Оружие на землю!» Потребовал кто-то из наставивших на нас автоматы погранцов. «До земли копать далеко!» Пошутил пиромант, с усмешкой наблюдавший за конвоируемым двумя солдатами-ликвидатором. «Вот Алекс молодец! Далеко убежал!» Я прислонил ружье к сугробу, стянул меховушку, намереваясь расстегнуть кобуру, но напал уже предъявил служебную бляху дружинника. «Коллеги, что ли?» – удивился старший сержант. «Ну да». Порывшись в карманах, вытащил я свое удостоверение. «В командировке мы тут, понятно?» «Понятно, что ничего не понятно», – нахмурился пограничник и кивнул на Алекса. «Это тоже дружинник законспирированный?» «Не-а», мотнул головой пиромант. «Все по-честному, ликвидатор СС». «Документы давайте сюда. Пусть командир с вами разбирается», — решил старший сержант. «Да, гнался за вами кто?» «Ну, есть две точки зрения на этот вопрос». Я осторожно опустился на корточки, зачерпнул пригоршню снега и умылся. «Ух ты! Такое впечатление, будто лицо из нескольких кусков состоит». И удерживающий их на месте винт изрядно расшатался. «Хорошо меня приложило, однако». «Но», — не выдержал служивый, — «это были какие-то отморозки». «Версия понятна, кивнул старший сержант. «А по правде Семёра». «Тоже ничего, отмаз!» — кивнул парень, и тут затрещала его рация. Он выслушал сообщение и замахал руками. «Подъезжают! Быстро с дороги! С дороги все!» БТР разрычал двигателем и покатил к повороту на Туманной. Мы потопали следом. И не успел еще наш отряд освободить дорогу, как со стороны Лудина показалась автоколонна. Впереди ехал колесный бронетранспортер неизвестной мне конструкции. Следом штук пять бензовозов и топливозаправщиков с выключенными мигалками. Замыкала колонну что-то гусеничное. «Что у вас тут опять стряслось?» — крикнул с брони головного транспорта усатый мужик в зимнем камуфляже с тремя звездами на погонах. «Погоны? А если погоны, это город». «Да нормально уже все. махнул рукой старший сержант. «Отморозки какие-то стрельбы устроили. Езжайте!» «Это отморозки там догорают?» — уточнил горожанин. «Ага. В следующий раз тушите заранее!» Мужик скрылся в люке, и автоколонна двинулась дальше. Мы проводили бензовозы взглядами, и, шмыгнувши носом, на палм предложил. «Может, мы пойдем?» «Пойдете!» — кивнул старший сержант. «В блиндаж!» «Зачем?» «А пусть командир решает, что с вами делать!» Я глянул на Алекса, судорожно вцепившегося в пакет с ноутбуками, покрутив головой из стороны в сторону. Поморщился от боли в занемевшей шее и вздохнул. «Эй, ну пошли тогда, хоть отогреемся». «И то верно». Да блин, даже пограничников оказалось рукой подать. Только углубились по узенькой петлявшей межсосин тропинке в лес и вот уже сколоченная из толстенных досок двери. Неплохо они тут устроились. Не зная дороги, сходу не подберешься. Всюду и газы, еще лианы какие-то колючие между деревьев протянулись. Да и более смертоносные сюрпризы припрятаны. Чувствуется что-то такое. «Заходите!» Распахнул перед нами дверь пограничник. Запустил всех внутрь и шагнул следом. «Товарищ старший лейтенант, задержали коллег вот?» «Вечно у тебя ЧП, Захаров!» Поморщился здоровенный детина с тремя кубиками на петлицах. «Что за коллеги еще?» «Дружина СС!» Старший сержант выложил на стол наши документы. «Я пойду». «А стрелял кто?» «Нарушители демилитаризованной зоны ликвидировали. Колонна...» «Прошла. На нашем участке без происшествий. Свободен». Отпустил подчиненного старший лейтенант и представился. «Александр Ермолов, заместитель командира разведывательной роты пограничной службы форта». «Евгений Апостол. Я без приглашения повалился на стоявшую усталолавку». «И напалм, дознаватель дружины». «Ты ведь дознаватель, напалм?» «Вообще-то старший». Уселся рядом со мной пиромант. Вцепившийся в пакет Алекс Шумов так и остался стоять у двери. Товарищ старший лейтенант. Оглянулся я на ликвидатора. «А нет ли чего спиртного? Чисто в медицинских целях, для вывода из шока. Тоже дознаватель?» Кивнул на парня Ермолов. «Нет, Сэс». «Тут я гляжу слабоват». Старший лейтенант вздохнул и достал из-под стола початую бутылку без каких-либо опознавательных знаков. Наполнил до половины железную кружку. Вновь глянул на Алекса и добавил. «Налетай». Взяв со стола кружку, от которой так и шибалась и ухой, я сунул ее Шумову. Тот моментально опустил пакет на пол, влил в себя самогон и, шумно выдохнув, расслабленно прислонился к стене. «Ну, а теперь к делу!» — поторопил нас Ермолов. «Рассказывайте!» «А что рассказывать-то?» Я забрал у Алекса командировочное и вернулся к столу, мимоходом оглядев обстановку блиндажа. За исключением висевшего под потолком алхимического светильника и пары закрепленных на стенах накопителей Иванова, ничего интересного тут не было. Стол, шкаф, сваренный из железных листов печурка, Оружейная пирамида, какой-то выкрашенный зеленой краской ящик. «Во-первых, что вы тут делаете?» – Прищурился старший лейтенант. «Во-вторых, что это была за стрельба?» «Мы откомандированы для охраны совместной исследовательской группы санитарно-эпидемиологической станции и гимназии. Решил я отделаться полуправдой». «Вот командировочная одного из сотрудников бригады ликвидаторов». «Так вы в Соколовском были?» Оживился Александр Ермолов, заметив оставленную Владимиром Ильичем отметку. «Ага, подлинность документов тамошний особист подтверждает». «Ну, мы пойдем?» – заторопился Напалм. «Сидеть!» – тут же рявкнул старший лейтенант. «Объясните мне для начала, почему вы двое свои документы предъявлять не стали?» «Зачем?» – пожал плечами пиромант. «Или вы сомневаетесь в их подлинности?» «Ни в коем случае». Покачал головой пограничник и постучал пальцем по моему служебному удостоверению. «Просто мне прекрасно известно, кто обычно дознавателями дружины прикидывается». «И кто?» — заинтересовался я. «Кто надо?» — огрызнулся Ермалов. «А меня в вашем визите, между прочим, не предупреждали». «А вы не ждали нас, а мы приперлись. Глядя в сторону, пробурчал Напалм. «Вот именно так дело и обстоит», — грохнул парень кулаком по столу. «А у нас стратегический район, между прочим». «Да хватит уже!» — поморщился я. «У вас стратегический район, а у нас задание и все такое. Нам дальше двигать надо». «Им надо!» — нахмурился Ермолов. «Ладно, сейчас пробьем ваши корочки. Если порядок, валите куда хотите». «Долго ждать придется!» — забеспокоился пиромант. «Минут двадцать!» — ответил старший лейтенант и зарал. «Коваленко! Хоть сюды!» Дверь блиндажа моментально распахнулась, и внутрь заскочил припорошенный снегом рядовой. Пусть номера через Ильича проверят». Передал парню служебный жетон на Палма и мое удостоверение Ермолов. «И без затяжек, чтобы. бы! Слушаюсь!» Рядовой выскочил за дверь. Олег Шумов задумчиво поглядел ему вслед и вдруг предложил. «А может, еще по писярику?» «Тебе хватит уже!» – остановил я парня. «Да прям!» – оскорбился тот. «Теперь расскажите, что это за стрельба была в закрытой зоне». Мрачно уставился на нас пограничник. «Слушаю вас. Мы не стреляли!» — поспешил заявить я. — В нас стреляли, мы нет. — Кто стрелял и зачем стрелял? — Конкуренты, — не подумав, ляпнул пиромат. — Что? — вскинулся Ермолов. — Какие еще конкуренты? — Лига при поддержке «Семеры». Обреченно вздохнул я. — У них тоже какой-то интерес к нашему объекту появился. — Какому объекту? — Да неважно оно. — Подождите, подождите. Выходит, мои парни расстреляли боевиков «Семеры», — сообразил вдруг старший лейтенант. И, по крайней мере, одну ведьму тоже того. Добил служивого напалм. «Мать вашу!» Со всей мочи долбанул по столу здоровенным кулачущим Ермолов, да так, что едва не опрокинул бутыль самогоном. «Коваленко!» «Да?» «Захарова ко мне!» служишь Старший лейтенант напряженно уставился перед собой. Потом откупорил бутылку и налил себе самогона. Шумно выдохнул, выпил и убрал пузырь под стол. «Все так плохо?» — уточнил я. «Да идите вы в задницу!» — только и вырвался пограничник. Тут в балендаш зашел задержавший нас старший сержант. Шумно потянув носом воздух, он уловил разлившийся по землянке севушный дух и удивленно уставился на командира. «Взывали?» «Ты хоть знаешь, Захаров, кого твои олухи расстреляли?» «Бандитов?» — не старший сержант. «Каких именно бандитов? Бандиты разные бывают». «Так вот...» — кивнул на нас пограничник. «Говорят, из семеры за ними гнались». «Ты, блин, когда головой своей пользоваться начнешь? – заорал Ермолов. «Семёра под лигой! Вы, блин, еще Валькирию заодно с ними под пресс пустили!» «И чего?» – разнервничался Захаров. «Да хоть попу римского! Они же на трассе стрельбу устроили перед проездом колонны! Мне что, смотреть на них надо было? Да нас бы кастрировали потом!» «Ну, ёшкин кот!» – выругался старший лейтенант, но тут же взял себя в руки. «В общем, бери парней и приберитесь там. В смысле?» В смысле, ни одна живая душа о сегодняшнем происшествии узнать не должна. Никто не приезжал, никто ни в кого не стрелял, никто никого не убивал. А трупы? Не тупи, Захаров, мне тебе с трупами обращаться учить. В лесу закопайте, а лучше в болоте утопите. Или сожгите. Что хотите, то и делайте, но чтоб следов никаких. Машину тоже в болото? Именно. Там еще Урал надо будет с дороги на Соколовский убрать. Подсказал Напалм. Он не на ходу. «Уберем!» — буркнул Захаров. «Я пойду». «Ильич не ответил пока». Уточню, Ермолов». «Вот». Старший сержант выложил на стол какой-то листок и наши документы. «Как раз к вам шел». «Все, вали, потом приду проверю». Напалм глянул вслед Захарова и, склонившись ко мне, прошептал. «Теперь точно на нас убийство повесят». «Какое убийство?» Изучая шифровку, хмыкнул пограничник. «Нет трупов, нет состава преступления». «Трупов точно не будет». «Сто процентов! Фирма Веников не вяжет!» Уверил нас Ермолов, кинул на стол листок и силы прихлопнул его ладонью. «Дознаватели, значит, да?» «А что такое?» — напрягся я. «Что-то не так?» «Да все так!» Пограничник потянулся за бутылкой, но передумал. «Только вот оказывается действие простым дознавателем, мне приказ получать еще не доводилось!» «Я не простой, я старший!» — напомнил пиромат. «Да по барабану!» — вспылил Ермолов. «Вы что, реально к чертову провалу собрались?» «Откуда такая информация?» — забеспокоился я. «Владимир Ильич сообщил. Помните Владимира Ильича? Он такой». «И что с того?» Выразительно глянул пиромант на Алекса. Самоубийцы! фыркнул старший лейтенант. «Гиблое же место. Аномалия на аномалии. Летом еще куда не шло, а сейчас туда соваться последнее дело». «Да мы нормально дошли», — пробормотал я. «Оттуда повезло» ха ха не повезло, а проводник хороший!» — хохотнул Напал. «Ну, спасибо за гостеприимство. Не будем больше отвлекать вас от тягот службы. Валите!» — указал на дверь старший лейтенант. «Убирать теперь за вами!» «Спасибо, кстати!» Я поднялся с лавки и взял представленное к стене ружье. «Выручили?» «Спасибо, на хлеб не намажешь!» Ермолов встал из-за стола и предложил. «Дать вам людей в сопровождение?» «Да не стоит, пожалуй!» Покачал я головой и задал давненько уже крутившийся в голове вопрос. — А чего вы перед городскими так расшаркиваетесь? — Пару месяцев назад ведь проблемы с ними были, если не ошибаюсь. — куда деваться? — вздохнул пограничник. — Руководство говорит, с городом ссориться нельзя, а мы под козырек. — Ссориться нельзя? — удивился Напал. — Нормально. Сначала порешили кучу народа. — Да кого там порешили-то? — махнул рукой старший лейтенант. — Ты про захват базы под фортом, что ли? — «Ну, ешь, как горожане заняли, сразу подорвали!» «Не подорвали, а ликвидировали!» «Хрен редьки не слаще!» «Не скажи!» — покачал головой Ермолов. «Подорвали бы втихую, а раз ликвидация, сирены завыли, система оповещения, обратный отчет транслировать начала, было у них время территорию освободить, все убрались!» «Вот как!» — удивился пиромант. «Тогда понятно, почему до войны не дошло!» «Большая политика!» — подтвердил пограничник. «И большой бизнес!» «Гимназисты же потом горожанам накопители Иванова продали, чтобы их солдатики в черной полдень не загнулись». «Ага», — поморщился я. И они у нас березовый карьер оттяпали в отмеску». «Карьер бы в любом случае оттяпали». Ермолов вернул документы и вновь предложил. может все всё-таки дать людей? А то мало ли». «Не надо», — поспешил отказаться я и попробовал ясновидением пробежаться по предстоящему нам пути. «Порядок, в том плане, что не заблудимся». «И, кстати, если уж на то пошло...» «Маршрут у нас не самый прямой. Опасные места предвидения огибает. Должно быть так». «И все же, и все же...» Задумчиво посмотрел на лист телефонограммы старший лейтенант и перевел взгляд на нас. «Ладно, идите тогда. У меня и так из-за вас работы прибавилось, а теперь еще...» Он замолчал, вывел нас из блиндажа и велел дежурившему у двери Коваленко проводить коллег дороги. С неба повалил легкий снежок. И хоть на улице немного потеплело, тащиться к чертову провалу не хотелось совершенно. И устал, как собака, да и Ермола в жути нагнал. А еще ведь столько времени впустую потеряли. Хотя, с другой стороны, сюда-то мы в один миг домчались. Может, и не придется в потемках по шарахаться. Не хотелось бы. «Слушай, напал, дернул я пироманта, когда мы зашагали по дороге. «А что там Ермолов продознавателей толковал?» «В смысле?» «Ну, продознавателей, которые совсем не дознаватели» понизил я голос. «Со мной все понятно, но он ведь явно не этот случай в виду имел». Контразведку он в виду имел», вздохнул Напалм. «Они светиться не любят, вот и используют прикрытие». «Да ты че? И какие же у нас отношения с контрразведкой?» «Они в курсе происходящего», Не хотя признал пирамид. «Обоих моментов, уточнил я, обородули не точно знают. Учитывая приказ оказывать содействие, мы с ними сотрудничаем? Не в курсах». «Да ну». «Чего вы там шепчетесь?» – остановился Алекс. «Понесите пакет лучше». «Устал. Отлить хочу». «Не отморозь только». Я забрал у парня пакет и сунул его пироманту. «А сам чего?» – возмутился тот. «У меня ружье». «Хорошо тебе». «Да уж, неплохо». «Все, успокаивайтесь. Сейчас в лес сворачиваем». «Уже». Напалом с кисломиной, оглядел вставшую перед нами стену рожих на обучении елок и тяжело вздохнул. «По-другому никак. Очко играет». Хлопнул его по плечу, повеселевший Алекс. «Ты сейчас сам свой пакет потащишь, понял?» «Да ладно!» «Все, заткнулись!» Потребовал я и отправил юсновидение в полет меж деревьев. В голове моментально замелькали видения. Весь маршрут в один миг промчался перед глазами. И хоть ничего подозрительного уловить не получилось, у меня возникло чувство легкой неудовлетворенности. Будто какую-то мелочь в расчет не принял. А какую понять никак не получается. Ладно, ушки на макушке держать придется. И только, прорвемся. Евгений, ты мои документы забрал? Опомнился вдруг Алекс. Ха, очнулась баба, когда ночь прошла. Усмехнулся на Да у меня не у меня. Я похлопал себя по карману и зашагал к лесу. Э, э, и снегоступов нет. Тяжело вздохнул пиромант и начал пробираться по сугробам следом. Так сделай! «Подколол его Шумов». «Нет, ты точно сейчас свой пакет потащишь. Заткнитесь!» Обратная дорога показалась короче. То ли ориентиры время от времени знакомые на глаза попадались, то ли возвращаться всегда проще. Знаем ведь уже, что леса можно ошибка не бояться. В прошлый раз тут и вовсе ничего особо опасного на пути не встретилось. Это уже как на дорогу вышли, приключения начались. «Как ни крути, страшнее человека зверя нет». «Правда, была еще граница. Как вспомню, так вздрогну. Ночь среди дня, ледышки звезд на черном бархате неба и холод. Дикий холод, пронизывающий до самых костей. Длись переход чуть дольше, точно там бы и остались. А так выскочили на другой стороне поля закоченевшие, но счастливые и сразу побежали дальше в довольно жалкой попытке хоть немного согреться». И пусть глубокий снег мало способствовал ускоренному передвижению по пересеченной местности, темп мы держали хороший. И у меня в итоге даже забреживала надежда вернуться к чёртову провалу за засветла. «Вернемся, почему не вернуться? Если по пути, конечно, не загнемся. Это я еще более-менее себя чувствую. А вот на парней смотреть страшно. Алекс весь потом обливается, да и бледный, будто просто кваша. А у пироманта разве что дым из ушей не валит. Как бы самовозгорание не случилось». «Долго еще?» Первым не выдержал Шумов. Он зачерпнул пригоршню снега, отправил ее в рот и сморщился. «Не могу больше!» «Немного уже осталось!» Я вытер спотевшее лицо и тяжело вздохнул. «Помните я враг. Скоро к нему выйдем!» «Да но ну удивился Напалм. «Быстро мы сегодня!» «Там после еще столько топать!» — взвыл Шумов. «Ты что, совсем что ли? Полчаса я на месте!» Отвлекшийся на разговор пиромант не заметил протянувшуюся междеревья в колючую лиану и зацепился за нее штаниной. Чуть не упал, выругался и оторвался с ствола щепоть страхогона. «Дернем!» — предложил он Алису. «Какой дернем!» — разозлился я. «Все Вере расскажу!» «Можно подумать, можно подумать!» — пробурчал Напалм, выкинул скатанный в комочек мох и неожиданно замер на месте. «Стойте!» Парень зажал ладонями виски и зажмурился. «Что за хрень?» «Ты чего?» Насторожился я и завертел головой по сторонам. «Елки, сосны, сугробы. На снегу расшушенные шишки, на ветках не нетронутый снег. Следы только птичьи. Ничего подозрительного». «Голова!» Простонал пиромант и сжал правую руку в кулак, но вырвавшийся из него оранжевый язык пламени моментально погас. «Не могу! Глушат!» И вот тут накрыло и меня. Сознание в раз заполнил белый шум. Мысли понесли вскачь. В глазах замелькали серые точки. Но самое главное. В раскинувшейся вокруг меня сети предвидения начали появляться белые пятна. А потом раз ее ясновидение померкло, сделавшись лишь бледной тенью самого себя. Глушители! Пробормотал, ухватившийся за сук на палм и его начал рвать. В чём? Ничего не понимая, всполошился Алекс. «Что случилось-то? Беги!» Я шагнул в сторону и едва не упал. Тело слушалось все хуже и хуже. Ноги подгибались, сердце колотилось, как сумасшедшее. И голова... Так сильно голова не раскалывалась даже после самого тяжелого перепоя. Будто кто-то в один миг превратил меня в сказочного страшилу с мозгами из-за трубе и булавок. И вот эти булавки... «Стоять!» Между деревьев мелькнуло какое-то белое пятно И, повалившись на снег, я незамедлительно юркнул под еловую лапу Напал, вскинул руки и сотворил туслый огненный огонек Размером шарик для настольного тенниса Но тут затрещала короткая очередь, и он повалился в сугроб «Не стреляйте!» Завопил Алекс и поспешил поднять над головой пустые руки А вот я времени терять не стал и рванул прочь Спотыкаясь и увязая в сугробах, вломился в густой ель. И сзади сразу же загрохотали выстрелы. На голову посыпала сбитая пулями и кора. Но, петляя и пригибаясь к земле, мне удалось проскочить опасное место и углубиться в лес. Постепенно головная боль начала стихать. Ясновидение понемногу развернулось в полную силу. И все же в нем продолжали зиять пролихи. «Нет, возвращаться сейчас за парнями нельзя. Так я им ничем не помогу. Чтоб вас!» Выругавшись, я продрался через ельник и неожиданно потерял равновесие. Земля ушла из-под ног, перед глазами меркнули верхушки сосен и узкая полоска неба. Покатившись по склону, стольник кстати, оказавшегося на пути оврага, я со всего маху приземлился в глубокий сугроб и замотал головой, пытаясь прийти в себя. Выбрался из снега, нашел взглядом валявшееся неподалеку ружье и вдруг насторожился, спиной ощутив что-то чужое присутствие, именно спиной. Ясновидение промолчало. «Медленно обернись, руки держи так, чтобы я их видел». «А стоит ли?» Вздохнул я, не сдвинувшись с места, и оглянулся через плечо. Парень в масхалате и закрывавший лицо маски с прорезями для глаз стоял метрах в десяти и целился в меня из автомата. Но для ясновидения он по-прежнему оставался белым пятном. Будто какие-то коловские ножницы вырезали его из мироздания. Но ведь так не бывает. Не бывает. Быстро. Вы кто? Я облизнул разбитую при падении губо и пользуясь тем, что стою к парню боком, незаметно высвободил правую руку из мехаушки. Бандитам здесь точно делать нечего. Выходят очередные конкуренты, пожаловали. И как быть? Перед глазами мелькнул повалившийся в снег напал. И сдаваться сразу резко расхотелось. Грохнут. Да и сто тысяч. Сто тысяч золотом. «Руки за голову!» Дал петуха явно совсем молодой парнишка. «Считаю до трех и открываю огонь на поражение!» «Последний вопрос!» Осторожно расстегнув кобуру на поясе и нашарив рукоять пистолета, откашлился я. 45 или 7,62? «Чего?» «И почему жизнь так несправедлива?» Почему должны умирать молодые, полные сил люди, у которых все только начинается? Какой в этом смысл? Ну, таков уж звериный лик естественного отбора. Нам ли, видавшим виды циникам, об этом не знать? Лучше бы, конечно, 5.45. сорок пять. И, взводя большим пальцем курок, я вскинул руку с пистолетом и поймал на мушку белое пятно масхалата. В тот же миг загрохотал автомат. Висевший на цепочке амулет холодом обжег грудь. Пули выбили фонтанчики снега из сугроба позади меня. Волосы на затылке в один миг стали дыбом, и я открыл ответный огонь. Раз, два. Сгоревший амулет осыпался ледяным крошевом. 7,62 мать его. Но выронивший автомат парень уже повалился, запрокидываясь на спину, в снег. На груди у него по белой материи масхалата начало медленно расползаться одинокое кровавое пятно. Вторая пуля ушла в молоко. Чувствуя подступающую дурноту, я подобрался через сугроб к подстреленному парню и прицелился в закрывавшую лицо маску. Два выстрела в грудь, третий в голову. Вот только сделать контрольный выстрел заставить себя так и не удалось. Да и необходимости в этом уже не было. Куда он здоровый в груди? Вместо этого я поднял АКМ и выпустил в лес пару очередей. Вот теперь порядок. В короткой перестрелке завершающую точку поставил автомат. Какое-то время таким образом, по крайней мере, точно выиграю». С трудом сдержав подступившую тошноту, я стянул перчатку и приложил ладонь к шее. В попытке разобраться, лежит передо мной мертвец или подранок. Пульса не было. «Да и какой там пульс кровище «Кровища-то, кровище! «И что делать?» «Алекса теперь точно грохнут. И напалма добьют, если уже концы не отдал». «Вот этого гаврика найдут и грохнут обоих. Без вариантов. А живы ли парни вообще?» Я попытался отрешиться от стремившего заполнить голову шипения и потянулся ясновидением к затерявшимся в лесу спутникам. Живые. И рядом с ними никого постороннего. В том смысле, что никого постороннего не чувствую. И мертвеца тоже не ощущаю. А он... Вот он валяется. Как такое может быть? Но если разобраться... Я зажмурился и вдруг понял, что поблизости от напуганного до полусмерти Алекса и валявшегося в забытии на палма в моем ясноведении ясно ощущаются две прорихи. А это уже интересно. Выходит определить местонахождение подельников моего покойничка. Не проблема. А вот справиться с двумя тренированными бойцами просто нереально. Для меня нереально, но, возможно, есть варианты. Я оторвал от соснового ствола кусочек мха. И, размяв его, в пальцах принюхался. «Нет, все правильно. Страхогон». Она самокрутка и командировочная Алекса прекрасно сгодится. Вот только огонь!» Присев рядом с мертвецом, я принялся лихорадочно обшаривать его карманы. Выудил какую-то плоскую металлическую коробочку и тотчас пальцы свела судорога. Меня затошнило, а в глазах замелькали серые точки. Чувствуя, как начинаю терять сознание, я щелкнул каким-то тумблером и в голове моментально прояснилось. Ну «Ничего себе! Чего только не придумать, чтобы нашему брату мозги заподрить. «Крайне интересная штука, но мне-то сейчас до зарезу зажигалка нужна. Только зажигалка и ничего кроме. Или там коробок спичек на худой конец. Хотя масхалат тоже сгодится. Пусть он и в крови весь, но это даже к лучшему». Зажигалка отыскалась в кармане брюк, и, едва вороча с замерзшими пальцами, я начал сооружать самокрутку. Потом, мочясь от отвращения, снял с мертвеца кровавленный масхалат, накинул его на себя и, не трогая маски, поглубже натянул на лицо капюшон. Вставил в ЭКМ новый рожок и огляделся. «Пожалуй, пора идти». Зажав самокрутку в уголке рта, я подпарил ее и тщательно, душа через нос, принялся карабкаться вверх по склону холма. Защищенные от мороза, лишь тонкими кожаными перчатками руки понемногу начали терять чувствительность, но мехаушки надевать было никак нельзя. И так нападавшие могут неладное заподозрить. Да нет, не должны. Главное, сутулиться посильней и за деревья хвататься. Ну и лицо не светить. Всё остальное кровавое пятно на груди сделает. «Илья!» Раздался вдруг крик со стороны одного из разъедавших моё ясновидение белых пятен. «Что случилось?» «Ничего». Прошептал я и глубоко вдохнул едкий дым дурманившего головом мха. «Уже ничего. Ну, поехали!» Болело все. Голова, отбита прикладом автомата плечо, закоченевшие на морозе кисти потянутые мышцы. Но главное, конечно, голова. «Вот ведь!» «Евгений!» — потормошил меня Алекс и заорал в ухо, что было силы. «Евгений, дачнись ты!» Заткнись! Потребовал я и зажал руками раскалывавшуюся голову. И как только напал эту гадость курит, это ведь ужас какой-то. Ну ты даешь! Вот это было круто! Восхищенно зачастил Шумов. Ты одного почти в упор, сразу в сторону, второй очередь в полрошка, а тебя там уже нет! И в три патрона его, а потом контрольный. Супер! Помолчи! Я скинул с головы капюшон масхалата. Осторожно поднялся на ноги и огляделся. Один мертвец прислонился спиной к сосне, второй явно пытался дотянуться до оброненного автомата, но выстрел в затылок не оставил ему никаких шансов. «Ох ты, лучше бы не смотрел, а то еще в обморок грохнусь!» «Алекс!» — позвал я ликвидатора и протянул ему металлическую коробочку. «Найди такие штуки и выключи!» «Где найти?» «На трупах, где еще?» «Ну как?» «Обшарих и живее давай!» Я зашагал по глубокому снегу к Напалму, который уже очнулся. И сейчас с разнечастным видом зажимал простреленное плечо. «Евгений!» — окликнул меня Алекс. Живей Я ворубе эти газки глушилки!» — завопил пиромант. «Или я за себя не отвечаю!» «Помогло!» Парень, брезгливо морщиваясь, принялся обыскивать мертвецов, и вскоре изводивший нас белый шум, наконец смолк. «Ты как?» — спросил я у пироманта. «Жить буду!» Не решаясь подняться на ноги, ответил тот. «Слушайте, интересные штуки!» — подошел к нам Шумов. «Если я их включу, сильно ругаться будете?» «Убью нафиг», — пообещал Напалм. «Ладно, ладно», — отступил от него Алекс и пригляделся ко мне. «У тебя щека в крови». «Это не кровь». Я прикоснулся к лицу, поправил шапку и натянул меховушки. «Это мозги». «Чего?» «Мозги, говорю, от перенапряжения закипели и через уши потекли». «А, так бы сразу и сказал». «Быстро собирай, мертвецов все ценное и валим отсюда», — распорядился я. «Интересно». — возмутился Шумов. — А почему это именно я мародерством заниматься должен? — Мы просто не в состоянии. Давай бегом, убираться отсюда надо. Напалом тебя перевязать. «На фига, козьи, — Нафига козе фыркнул тот и еще сильнее стиснул простреленное на вылет плечо. Раздалось непонятное шипение, следом потянуло паленым мясом. — Можно идти. — Ну, ты крут. — Только и покачал я головой. — Ты тоже ничего. — Не поплохеет ты за этих жмуриков? «Ты в плане отката или о моей совести беспокоишься?» «Тебе виднее должно быть». Поднялся на ноги бледный, как полотно пиромат. «Это ты двух человек на тот свет отправил, не я». «Вообще трех, но помню только одного». «Воправил я его. И на мою совесть это ляжет тяжким грузом, не сомневайся. Как от шока отойду, так и начну хандрить». «А откат?» «Так не чувствовал я их вообще, будто по мишеням стрелял. Какой откат?» «Это из глушителей. Колдунам они сосредоточиться не дают, а уникам совсем худо становится. — Да нет, — усмехнулся я. — Хорошая штука, полезная. — В каком смысле? — Надо будет кого грохнуть. Включу глушители, никакого отката. — Шутник ты, — я погляжу. — Какие шутки! Я серьезен, как никогда. — И это ты еще меня маньяком называл? мне неловко двинул раненой рукой и тихонько заскулил от боли. Ой — Ой-ой-ой! А ты и есть маньяк. Хмыкнул я и вытащил из внутреннего кармана куртки-аптечку. «Может, скальнуть? Чем еще? Нерваной!» «Нерваной? Нирваной? Нирваной? нерваной — повеселил пиромант и забрал у меня шприц. «Только лучше я сам!» «Как скажешь!» — пожал я плечами. «И давай потом в обход ельника. Только смотри, во враг не свались!» «У нас проблемы!» — заявил вдруг обыскивавший мертвеца Алекс. «Да ты чё!» — обернулся к нему пиромант. «А мужики-то не знали! У нас офигенно большие проблемы!» Вскочил на ноги Шумов. Это рейнджеры. Какие еще рейнджеры, не понял я. Из города какие? С чего взял? Так вот же удостоверение. Блин, в голос выругался напал. Это же надо было за один день дважды накосячить. Алис, хватай автоматы и валим отсюда, распорядился я. А пакет я понесу. Да и хоть рожки запасные туда уберу. Начал суетиться парень. У этого-то ты еще кидай! Нервно озираясь по сторонам, протянул я ему пакет. «И быстрее, быстрее!» Если сюда горожане пожаловали, то одним звеном дело точно не ограничилось. Застукуют хана. Живые, как говорится, мертвым позавидуют. И ведь не почувствовать их с помощью ясновидения, как ни старайся, если только специально белые пятна выискивать. Тоже сюда кину. Алекс сунул в пакет какой-то прибор размером с небольшой ноутбук. «Не порвется пакет?» «Это что за ерунда?» Похоже, глушитель, но поменьше. «Все, уходим!» Я рванул с поляны и позвал за собой немного сбившегося с правильного направления пироманта. «Напалм сюда!» «Может, и следы запутаем?» Предложил нагнавший меня Алиус, который никак не мог справиться с тремя автоматами. «Только время зря потеряем!» Вздохнул пиромант. «Так и так выследят!» «Вот попали, блин!» них Шумов. «Живей вы там!» Прикрикнул я на парней. — У нас одна надежда на скорость. Успеем под контроль пирамиду взять, и все по боку. — Хреновая надежда! — пробурчал Напал. — Никакая, можно даже сказать. Тогда ложись и помирай. Я скатился по склону врага, выдернул из сугроба ружье и по широкой дуге обогнул валявшееся на снегу тело. Смотреть на труп не хотелось. Это в запале легко человека убить. Лучшим выходом порой кажется. А потом на трезвую голову понимаешь, что одни проблемы из этого приобрел. Да и гадка на душе до крайности. Хотя вроде и не хотел, и шкуру свою спасал. «Нам, куда?» Хрипло, дыша, повис у меня на плече пиромант. «Вперед, только вперед!» Отшутился я, и вдруг замер на месте, как вкопанный. «Только сейчас дадим назад немного!» «Чего это?» Чуть не врезался в нас Алекс. «Назад говорю!» Зашипел я. Впереди, в небольшой яме, вокруг которой выросли здоровенные елки, притаилась тьма. «Вот она медленно колышется над снегом. Вот высовывается из-под мохнатых еловых лап призрачные щупальца». «Назад так назад!» — хмыкнул Алекс. И будто, услышав эти слова, тьма медленно потекла к нам, гоня перед собой волну морозного, но какого-то затхлого воздуха. «Не понял». Удивился тоже почуявший неладной пиромант. «Что за дела?» Мы подались в сторону, и тьма, будто учуявший запах крови хищник, замерла на месте. «Не в силах решить». Преследовать ли ей нас или вытянуть тепло из валявшегося во враге мертвеца? Ходу, ходу! тихонько прошептал я, молясь, чтобы удалось по добру по-здорову унести отсюда ноги. Стойте! вскинулся вдруг Алекс. Стреляет вроде! Помолчи! Потихоньку мы отошли от страшной ямы, и тьма заскользила между деревьями в сторону оврага. Я начал пробираться через поваленные сосны капушки. Но почти сразу ясновидение уловило присутствие какого-то лесного хищника, и пришлось сделать крюк. «Наверное, это нас и спасло». На пушку мы выбрались в полукилометре от того места, где намеревались выйти из леса первоначально. «Почему спасло?» «Все просто. Там оказались разбиты несколько палаток, укрытых от моего ясновидения помехами глушителей. «Солдат-то, солдат! Сходили за хлебушком, что называется!»